Осенью 1944 года на венском шоссе, идущем из Будапешта, царило необычное оживление. Венетки машин тянулись бесконечной лентой из столицы Венгрии. Их хозяева спешили умчаться как можно скорее к австро-венгерской границе, потому что канонада боею неудержимо приближалась к Будапешту. Городу, который гитлеровцы поклялись удержать любой ценой, назвав его южными воротами империи. Беспокойство в стане врага усилилось, когда войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Толбухина форсировали Дунай южнее к Будапешта и устремились к Будде. Советские полки занялись торгом, вышли к Балатану, а севернее Будапешта огромной подковой нависли войска 2-го Украинского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Малиновский. После упорных боёв две грандиозные подковы сомкнулись в одно, громнищее кольцо окружения вокруг Будапешта. В те дни наши наземные войска вели напряжённые бои. Непрерывные марши и встречные сражения с вражескими контратакующими подвижными группами и засадами занимали едва ли не все 24 часа в сутки. Эта напряжённость продолжалась уже не первый месяц, точнее, с яска-кишинёвской операции, когда войска 2-го и 3-го украинских фронтов 20 августа начали мощное наступление. Разгромив 18 вражеских дивизий, попавших в кольцо окружения под Яссами, советские войну устремились к победным боевым маршем в Румынию, в Югославию, в Венгрию. Наступление войск 2-го Украинского фронта с воздуха обеспечивала авиация 5-й воздушной армии, которой командовал генерал-полковник авиации Грыunov. Наш корпус вошёл в состав этой армии, и в ходе боёв я хорошо узнал её командующего. Две реки, Волга и Днепр, пошли в биографию Сергея Кондратьевича Грыунова. В селе Ушаковка в Ульяновской области прошло его детство. Когда подрос, отец всю жизнь гнувший спину на помещика, продал последнюю корову и отдал сына учиться в церковно-приходскую школу. Октябрь дал землю бывшему батраку, вывел на широкую дорогу новой жизни. Но свободу надо было защищать в боях, и крестьянский сын Сергей Горюнов в составе 1-го Казанского социалистического полка встал на защиту Родины. В боях с колчаковцами был ранен. В 1920 году вступил в партию. Коммунисты послали Сергея Гурюнова учиться авиационному делу, и он стал летчиком. С тех пор вся жизнь Сергея Кондратьевича связана с авиацией. Куда ни бросала его военная судьба, везде он вносил свою левту в укрепление боевой мощи воздушного флота. Гурюнов летал более чем на 30 типах самолетов, Совершил до 8 тысяч полетов и провел в воздухе 3 тысячи часов. В годы Великой Отечественной войны генерал Гурюнов был крупным авиационным начальником. Под его командованием летчики громили врага на Кавказе, Кубани, Украине. Сергей Кондратьевич Гурюнов заботливо растил летные кадры. Многие авиачасти, входившие в 5-ю воздушную армию, Ратным трудом заслужились славные боевые отличия, стали гвардейскими. Родина высоко оценила боевые заслуги Сергея Кондратьевича Грюнова. Ему было присвоено звание героя Советского Союза. Он был награждён 18 орденами и медалями. Генерал Грюнов был очень доволен тем, что наш штурмовой авиационный корпус вошёл в состав 5-й воздушной армии. Он не раз говорил мне как командиру корпуса, что оказывает штурмовикам особую честь, ставя перед ними ответственные и трудные задачи, нацеливая их на наиболее тяжелые участки фронта. И действительно, 5-й штурмовой корпус активно участвовал во всех операциях фронта на самых труднейших направлениях. Боевая деятельность корпуса началась сразу же, как только наши полки перебазировались в Северную Трансильванию. Командующий 27-й армией генерал Трофименко войска, которые мы поддерживали в наступлении, неоднократно благодарил штурмовиков. И было за что. Летать надо было в гористой местности, а это требовало от лётчиков высокой техники пилотирования, повышенного внимания, умелой ориентировки.